«Послушайте, мои душеньки, веселитесь, будьте счастливы, я рад. Счастье во что бы то ни стало, вот моя заповедь. Но ты, — сказал он Эстер, — ты, которую я поднял из грязи, ты, душу и тело, которое я отмыл дочисто, надеюсь, не станешь поперек дороги, Люсьену? Что касается до да тебя, дружок...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 Она будет каждое утро ходить на рынок и торговаться как дьявол, она и есть дьявол, лишь бы не переплатить. Любопытным наскучит ее скрытность. Вероятно, вас будут принимать за особу, прибывшую из Индии, и Азия отлично поможет вам придать этой басне правдоподобие, ибо она из тех парижанок, которые по своему вкусу выбирают место рождения.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 — А мне кажется что вы демон воскликнула эстер грациозно прижимаясь к люсьену дитя мое я пытался посвятить вас небу но раскаявшаяся блудница даже найдись такая только вводит в обман церковь попав в рай она опять станет куртизанкой вы выиграли заставив забыть о себе и усвоив манера порядочной женщины